Глава 18 Вот так она жила, там умерла. Ни стыд, ни страшный ей, ни скорбь. Она была не тою, Кто годы целый душевный груз влачит В холодном сердце, Кто живет, пока землею Не скроет старость их. Ее любовь в зенит Взошла так быстро, но так сладостно, с такой Любовью жить нельзя, и сладко спит она На берегу, где взор ласкала ей волна. Байрон, Дон Жуан Молодые индейцы, посланные в разведку после внезапного появления Хэтти, вскоре вернулись и донесли, что им ничего не удалось обнаружить. Один из них даже пробрался по берегу до того места, против которого стоял ковчег, но в ночной тьме не заметил судна. Другие долго рыскали в окрестностях, но повсюду тишина ночи сливалась с безмолвием пустынных лесов. Иракезы решили, что девушка, как и в прошлый раз, явилась одна. Они не подозревали, что ковчег покинул замок. В эту самую ночь они задумали одно предприятие, которая сулила им верный успех. Поэтому ограничились тем, что выставили караулы и затем все, кроме часовых, начали готовиться к ночному отдыху. Иракеза не забыли принять все необходимые меры, чтобы помешать побегу пленника, не причиняя ему бесполезных страданий. Хэдти дали звериную шкуру и разрешили устроиться среди индейских женщин. Она постелила себе постель на груди сучьев, немного поодаль от хижин и вскоре погрузилась в глубокий сон. В лагере было всего 13 мужчин. Трое из них одновременно стояли на часах. Один расхаживал в темноте, однако неподалеку от костра. Он должен был стеречь пленника, поддерживать огонь в костре, чтобы он не слишком разгорался, но и не угасал. И, наконец, следить за всем, что делалось в лагере. Второй часовой ходил от одного берега к другому, у самого основания мыса. Третий стоял на противоположном конце мыса, чтобы оградить лагерь от новых неожиданностей, вроде тех, которые уже произошли этой ночью. Такая бдительность не в обычае у дикарей, которые больше рассчитывают, на тайну своих передвижений. Но сейчас гуроны очутились совсем в особом положении. Врагам стало известно их место пребывания, а переменить его в этот час было нелегко. Кроме того, индейцы надеялись, что события, которые должны были в это время разыграться в верхней части озера, целиком поглотят внимание бледнолицых и их единственного краснокожего союзника. При этом расщепленный дуб принимал во внимание, что самый опасный враг, зверобой, находился в их руках. Быстрота, с какой засыпают и просыпаются люди, приученные постоянно быть на стороже, принадлежит к числу наиболее загадочных особенностей нашей природы. Лишь только голова коснется подушки, сознание погасает, и однако в нужный час дух пробуждает тело с такой точностью, Как будто все это время он стоял на страже. Так всегда бывало и с Хэти Хаттер. Как ни слабы были ее душевные способности, они все же проявили достаточно активности, чтобы заставить девушку открыть глаза ровно в полночь. Хэти проснулась и, покинув ложе из сучьев и звериных шкур, направилась прямо к костру, чтобы подбросить в него дров, Верно ночная свежесть заставила ее продрогнуть. Пламя метнулось кверху и осветило смуглое лицо стоявшего на страже Гурона. Его глаза засверкали, отражая огонь, как зрачки пантеры, которую преследуют в ее логове горящими сучьями. Но Хэтти не почувствовала никакого страха и подошла к индейцу. Ее движения были так естественны, Все в ней было так далеко от коварства или обмана, что воин вообразил, будто девушка просто встала, потревоженная ночным холодом. Случай нередкий в лагере и менее всего способный вызвать подозрения.